По дороге в курс дела виду Я его пока свои планы не посвящал. Очень уж они гипотетические, что ли. На песке все строено. Но может выгореть. И слава будет очень нужен, без него никак. И именно слава. Другой для такого дела не подойдет. Ну, хоть наживем чего, перешел он к конкретике. Должны, надеюсь. Ладно, я за барахлом своим погнал.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 Чтобы искать было проще? Но мне это сейчас не подходит. Я даже Брайли проговорился, что лечу через транзитный в Порто-Франко. А в самом деле курс на Алама и оттуда дальше, под скоками. Че-то маленький. Слава с сомнением посмотрел на Хорнет, к которому уже подъехал заправщик, и мужик в оранжевом комбинезоне тянул шланг. Да лети вообще! Я как раз закончил предполетный осмотр и выбрался из кабины. А то... «А не долетим, так упойдем». «Шуточки у тебя!» – вздохнул он. «Сумки куда?» – он показал на наш багажник, лежащий рядом с машиной. «Я уложу как надо». «Как раз под пределы нагрузимся, но запас по ходу у нас есть, так что все окей должно быть. Груз по максимуму к центру тяжести, даже навалить все одно на другое и притянуть банги кордами, то есть резинками с крючками, чтобы не двигалось». Оружие в кабину, стоймя за спинки сидений. «Тоже притянуть, чтобы случись чего не лезть за ним в багажник. Все?» «Мне садиться-то куда?» Озадачился Слава, увидев две ручки управления и два комплекта педалей. «Справа и ничего, пока лететь будем». «Ну ты, блин, прямо Чкалов уже раскомандовался! Лезь давай, птица-говорун!» связь разрешение на взлет рулека или как это пол называл таксинг при старт разбег быстрый отрыв хоть вес и чувствуется немного набор высоты отворот то есть попутная тренировка эй ты поосторожней заблажил слава курс задан прямая тянется через экран навигатора вон дорога внизу полетели несы прорвемся вдвоем все же веселее летать как ни крути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 А затем сезон дождей, когда льет постоянно. За весь год еще и впрок. И ветер уже постоянный. Тогда на новой земле жизнь почти замирает. Но это на заселенных территориях, а как южнее или севернее, я даже не знаю. Но в сухой сезон зато летать не страшно, даже без нормального прогноза погоды. Когда сели Валама, Слава все же вздохнул с облегчением. При заходе на посадку он напрягся.